обладание которыми было бы дорого. Дело шло следовательно только о том, чтобы иметь руки для обрабатывания земли в суровом климате. Война с саксонцами началась задань в 300 лошадей и несколько коров, которые потребовал от них пипин короткий. Эта война продолжалась 33 года и была длинной цепью опустошений. Саксонцы были дурно вооружены, Дисциплина франков и превосходство их военных снарядов закрепляли им победу. Но Карл Великий всячески старался обратить побежденных в христианство. Избегнувшие смерти укрывались у датчан, которым завещали отомстить за них. В предыдущей главе мы видели, какая месть была плодом кровавых торжеств франков. Обращение тевтонских народов юга в христианство разорвало все связи между ними и тефтонами севера. Житель севера еще в восьмом веке считал за честь именоваться сыном Одина и почитал отступниками всех германцев-христиан, но он не отличал их от народов, ими же самими покоренных. Франки и галлы, ломбарды и латины все были одинаково противны человеку, оставшемуся верным древним божествам Германии. Всех их считалось одинаково позволительным грабить и увлекать в рабство. Таким образом, в душе скандинавов некоторый род религиозного фанатизма соединялся с дикостью их характера и с неутолимой жажду и стяжания. При восточном ветре флоты из двухпарусных барок датчан и норвежцев в три дня достигали Юго-Британии. Солдаты целого флота повиновались одному главному начальнику, корабль которого отличался от прочих особенными украшениями. Этот вождь командовал также вышедшими на берег солдатами, когда они шли, построившись в батальоны, пешком или верхом. Его называли конунгом или викингом, он был им только на море во время битвы. В час пиршества собирались в круг, и Турий, рог наполненный пивом, переходил из рук в руки, как попало. Не было ни первого, ни последнего. За викингом море или битвы всюду следовались с верностью, его всегда повиновались беспрекословно, потому что он всегда слыл храбрейшим между храбрыми, ибо кто не спал под закопченным потолком, тот по праву может быть назван морским царем. Он умел управлять судном, как добрый ездок управляет конем своим. Он бегал во время плавания по двигавшемуся веслам, играя металлтрекопья на верхушку мачты и ловил их при падении. Металл их снова и снова ловил, не давая ни разу промаха. Равные под начальством такого вождя, перенося легко добровольную подчиненность свою и тяжесть железного вооружения, которое обещали скоро променять на равный вес золота, пираты шли весело, как говорят древние песни, по пути лебедей. Часто яростные бури сеяли уверенности, несмелости. Они смеялись над бурями и океаном, которые не могли повредить им. Сила бури, пели они, облегчает наших гребцов, Ураган служит нам и бросает нас туда, куда мы хотели ехать. Первая экспедиция датских нортманских пиратов, направлявшаяся к берегам Англии, вышла на берега Корнуола в 835 году и была отражена. Но три года спустя другие скандинавские флоты привезли на эти берега такое множество хищников, что никакая сила не могла остановить их, и они вскоре проникли в сердце страны. Они поднимались по большим рекам до тех пор, пока находили удобное место. Там они выходили из своих барок, привязывали их или вытаскивали на берег, рассыпались по окрестностям, похищали везде стада и из моряков превращались в воинов, как выражаются современные летописцы. Сначала они ограничивались тем, что ограбив селение, возвращались опять на судно, оставляя за собой на холмах только несколько военных постов и маленькие укрепленные лагеря для поддержания близкого возврата своего. Но скоро переменив свою тактику, они сделались оседлыми, как обладатели туземцев и почвы, и оттеснили английское племя от северо-востока к юго-западу, как последняя оттеснило некогда древнее население от Гальского, соответствует современному Генуэзскому заливу и Лигурийскому морю. Сопротивление английского народа этим завоевателям-язычникам имело в одно и то же время оттенок патриотический и религиозный. Люди, бравшиеся за оружие